Глава третья. Тем временем таинственный вор уже миновал одну улочку и намеревался раствориться в другой, как вдруг далеко собрался. Вор замер. Тонкие губы его тронула ехидная улыбка. «Хм, дай-ка подумать!» Он резко обернулся. «Мы вроде как должны были встретиться у пещер, что на окраине города, разве нет?» От стены отделилась плотная тень, и собеседник вора выступил на свет. Им оказался тот неизвестный, которого Хейта приметила на площади. «Должны были», — ответил он, — «если бы один обнаглевший Упырь вдруг не вздумал заняться воровством, в хольтости средь бела дня, и не умудрился попасться при этом, и не послал наш план к костям собачьим». Упырь задорно хохотнул. «Да ладно тебе, Брон. Вы, волки-оборотни, такие ворчуны, ведь все обошлось». Он задорно ему подмигнул. Видела я, как все обошлось, посерьезнел тот. Как бы не девушка, Мар. Валяться бы тебе уже в грязной соломе, за решеткой, дождать, когда руку поведут отрубать. Правда твоя? Неохотно согласился тот. Девушка очень, кстати, подвернулась. Брон смерил его испытующим взором. Ты об убийстве хоть что-нибудь разузнал? Разузнал, а толку-то. Вздохнул Мар. Девушка именем Ансха была круглой сиротой. Родители померли давно. Двое братьев меньших осталось. Работала себя не помня. В ночь, когда совершилось убийство, никто ее не видал. Он махнул рукой. Уверен, тебе это все лучше моего известно. Ума не приложу только, чего ее на ночь глядя за ворота понесло. Она сон траул собирала, отозвался Брон. Да, но зачем? Развел руками Мар. «В городе лишь один человек промышляет сон травой», — добавил тот, местный целитель фаер. «И что ему известно?» — оживился Мар. И «Если б я знал», — вздохнул Брон, — «целитель этот точно сквозь землю провалился. Стражники, недолго думая, решили, что он зверя городу и привел. Лихо, как я погляжу, тут у них виноватых находят в хуальтости». Губы оборотни тронула слабая улыбка. Зато вместо Фейра объявилась девушка. Мара задачно сдвинул брови. «Это которая?» Рон недоверчиво хмыкнул. «Это которая за тебя, дурака, без раздумий золотой отдала!» Упырь хлопнул себя ладони по лбу. «А, Вильда!» Оборотень призадумался. «Целый день, где бы я ни оказался, и она объявлялась, откуда ни возьмись. Сперва у ворот, когда я стражников подслушивал». Им она сказала, что пришла в ученице к целителю. Будь то, я когда-то от хвори страшно излечил, да успел кое-чему обучить. Те, недолго думая, потащили ее на раны убитой поглядеть. Я, понятное дело, уже под окнами ошивался. Тут она меня и удивила порядком. Сказала страшникам, что Ансху задрал махнарок. эка — крякнул Мар. «Мы это и без нее поняли, когда тело увидали в лесу». «Да», — кивнул Брон. «Мы поняли. Но как поняла она, человечка?» «Видимо, Фейреф прям дурный ее обучил», — пожал плечами упырь. «Видимо», — отозвался оборотень. «Да вот только было в ней что-то непривычное. Она ведь меня заметила на площади, когда следил. Чтоб человек заметил волка-оборотня в засаде. Это что-то новенькое». Он призадумался. И так посмотрела, как будто насквозь увидала. «Ой, смотрю, кому это девица, и это приглянулась шибко!» — прыснул Мар. «Да ну тебя! Не в этом дело!» Досадливо отмахнулся Брон. «Ты вот с ней рядом был, стоял лицом к лицу. Ничего странного не заметил?» Мар призадумался. «Сложно сказать, она все время пряталась в капюшон, что само по себе странно». Оборотень мотнул головой. «А еще?» «Волосы у нее необычного цвета», — добавил упырь. «Верно, крашены. Но этому чего девица? Половина девушек в городе мажутся не пойми чем». Он спохватился. «Еще отметины на лице. Еле разглядел за волосами-то». «Про них знаю», — отозвался Брон. Она стражникам о том поведала. Мол, после хвори, от которой ее фэр спас, остались на лице страшные пятна. Мар пожал плечами. «Страшными они мне не показались. Даже напомнили что-то. Узор, что ли, какой?» Он собрался уже махнуть рукой, как вдруг напрягся. «Пожалуй, была одна странность. Ты же знаешь, как люди ведут себя, когда упырь смотрит им в глаза? Верят всему, что скажешь. Безропотно делают, что велишь». «Но-но», — нетерпеливо перебил его Брон. «Вы можете подавлять людскую волю и любите этим злоупотреблять, и что?» «Да в том-то и дело», — развел руками Мар. «Ничего. Я и в глаза заглядываю». Задаю вопрос за вопросом. Она глядит на меня в упор, но твердит свое. Я даже опешил, как так. Ни словечко не смог из нее выудить. Оборотень задумчиво скрестил руки на груди. Да, девушка, видно, непростая. Упырь вскинул бровь. На что намекаешь? Уж не хочешь ли сказать, что она ворожая? Он презрительно хмыкнул. Видали мы таких. Спасибо, больше не надо. Уж лучше на людских потешников поглядеть. Те хоть и сбрешут, так зато насмешат. Брон пожал плечами. «Я и сам не знаю». Глаза его вдруг грозно сузились. «Однако не мы одни считаем ее любопытной. Гляди». Мар обернулся и тотчас замер, словно окаменел. Худые пальцы его сами с собой сжались в кулаки, а изумрудные глаза загорелись от ярости. С места, где они находились, открывался хороший обзор на площадь. Подле одной из торговых лавок стояла та самая Вильда, но теперь она была не одна. Статная рыжеволосая девушка, звонко смеясь, в чем-то ласково ее убеждала. За спиной красавицы маячили двое суровых мужчин. Их небольшие цепкие глаза бесцеремонно разглядывали то девушку, то людей, сновавших вокруг. «Рукс!» — прошупел упырь. «Проклятая рыжая пестия! Она-то что здесь забыла?» Брон сдвинул брови. «Я еще на площади почую, что пахнет оборотнем лесой. но подумать не мог, что именно этой!» Марс скрипнул зубами и с ней, как всегда, какое-то отребье». Брон кивнул. «Шакалы-оборотни!» «Вот уж компания, от которой человечки стоит держаться подальше!» «Расходятся!» — воскликнул упырь, и пытливые глаза его вдруг вспыхнули возмущением. «Ты только погляди! Вильда следом идет! Следом за Рукс!» Мар лихорадочно схватился за голову. Отчего-то эта неведомая девушка сразу пришлась ему по сердцу. Растерянно оглянувшись на Брону, Он обиженно чуть не по-детски вопросил. «Думаешь, Вильда и Рукс заодно?» Оборотень пожал плечами. «Все может быть. Однако не похоже на то. Уж слишком старательно Рукс ее обихаживала». Заслышав это, упырь немного воспрянул духом. «Выходит, Рукс идет какую-то свою игру?» Оборотень посуровил. «Мы оба знаем, кто за этим стоит. леса никуда не ходят по своей воле». Она лишь слепое орудие в руках хозяйки. Упырь опасно сощурился. «Химеры!» Брон кивнул. «А планы Химеры добрыми не бывают. Если она заинтересовалась Вильдой, значит, что-то особенное в девушке и правда есть. И надо сделать все, чтобы Рукс не прибрала ее к рукам». Захваченный этой идеей, Мар порывисто шагнул вперед, но Брон преградил ему путь. «Не сейчас. Нам надо уходить!» Мы и так слишком задержались. Харпа и Гедор уже наверняка вернулись и ждут нас. Слова эти не сильно остудили пылу пыря. Приметив это, Брон рассудительно добавил. «И мы должны предупредить их о стражниках, которых правитель отправил прочесывать лес. Не хватало еще, чтобы люди вместо махнарога налезли на них». Наконец-то Мар послушался. «Дурацкий план выдумал их правитель», — заметил он. Махнорог от стражников мокрого места не оставит». Особенно если он бешеный, как они считают. Лишний повод нам поторопиться, ответил оборотень. Ведь кому-то надо будет страшников от мохнарога спасать. Хейта и Рукс шли в сторону торгового квартала. Здесь останавливались все, кто приехал в город исключительно по торговым делам. Разместиться можно было на постоялом дворе или в доме у кого-нибудь из горожан. Последним способом и воспользовалась Рукс и ее спутники. На двери дома красовалось изображение крупной серебристой рыбы, знак того, что здесь жила семья рыбака. О том говорил и назойливый рыбный запах, пропитавший все внутри. Над широким столом, где обычно чистили и разделывали рыбу, висели всевозможные рыбацкие приспособления — сети, крючковые снасти, железные блесна для подледного лова. Хозяев дома не оказалось, зато на обеденном столе обнаружился котелок, полный сытной ухи. У Хейты от этого аромата аж в животе заурчала. Спустив со спины дорожный мешок, она неуверенно огляделась. «Располагайся, где удобно», — улыбнулась Рукс. «Умывальник за дверью. И давай-ка за стол». Наконец сели ужинать. Хейта ела, как не в себя. Рукс искоса на нее поглядывала. «Вижу, еда тебе по нраву пришлась», — сказала Рукс, когда девушка отодвинула тарелку. «Давно-то вкусно не ела», — кивнула Хейта но на посветлевшее лицо ее очень быстро пала тень. Теперь, когда голод разжал когти, тревога за фейра накинулась на нее с удвоенной силой. Обеспокоенно оглядевшись, она скользнула взором по притворенной двери. «Тебя что-то беспокоит?» Тут же спросила бдительная Рукс. «Мой друг-целитель», — честно ответила Хейта. «Вдруг он вернется, а я про то не узнаю. Мне бы сбегать глянуть одним глазком и сразу обратно». «Не думаю, что это хорошая идея», — посерьёзнела Рукс. «Вечером по городу бродить небезопасно. Тот вор наверняка где-то поблизости ошивается. А он здесь не один, а рудует целая шайка. Да еще этот зверь!» Она покачала головой. «Нет, без Кауна и Ковара нам за порог лучше не соваться». Хейта заметно расстроилась. «Да ты не печалься», — поспешила утешить ее Рукс. Они скоро вернутся. Первым делом и расспросим их обо всем. Город после убийства на ушах стоит. Только о мертвой девушке, да твоем фейре все и говорят. Едва она успела вымолвить эти слова, как дверь распахнулась, и на порог легли две длинные тени. Ковар и скаун замерли у входа, выжидающий глядя на Рукс. Та грациозно поднялась из-за стола и весело подмигнула Хейти. Вот сейчас и расспросим. Однако толковали они тихо между собой. Хейте это не по нраву пришлось. Она решительно встала с лавки, но Рукс первой шагнула ей навстречу. Вид у нее был опечаленный. Про Фейера пока ничего не известно. А у нас неприятности с торговлей. Шерсть, купленную накануне, обратно принесли. Говорят, недостаточно хороша. Она вздохнула. Нам со Скауном придется отлучиться. Ты отдохни, как и собиралась а ковар за тобой приглядит». хейт открыла рот, чтобы возразить, но Рукс уже скользнула за дверь и была такова. Девушка чуть не взвыла от отчаяния, перевела взгляд на ковара. Тот высился в дверном проеме, подобно мрачной северной скале, окинув Хейту суровым взором, подошел к столу, налил ухи, сел и начал есть. Девушка в ответ тоже покосилась на него неприязненно. Было в коваре что-то дикое, зверинное. Но не такое, от чего сердце трепещет, а такое, от чего волосы дыбом. Усевшись ногами на мягкую устланную лавку, Хейта обняла колени руками и устремила перед собой отрешенный взор. Пламя в очаге плясало и трескало. Перед ее глазами всплыло обезображенное тело Ансхи. В голове спугнутыми птицами закружились мысли: отчего Ансха пошла за сон травой в такой час. Почему не дождалась утра? Зачем волшебная трава вообще ей понадобилась? Для себя бессонницу прогнать? Глупости. Так как она работала, верно засыпала, едва голова успевала лавки коснуться. Чужую просьбу выполняла Ансха, не иначе. И наверняка за награду. Вот только кто его попросил? Явно не Фейер. Он бы в жизни такого делать не стал. Фейер. Имя отозвалось в сердце Хейт и ноющей болью. Где-то он был сейчас. Может, в лесу? Он ведь такой не будет отсиживаться. Может, так же бьется над разгадкой, как она? Отчего махнароб покинул волшебный удел? от чего напал? Убить, убил, но жрать не стал. От того, что бешеный, а если нет. Хейти вспомнились желтоватые клыки, корявые костяные отростки, как тистая лапа, бьющая на Внутри все заледенело от ужаса. А вдруг Фэйр тоже в беду попал? Вдруг лежал покалеченный где-то в лесу, отчаянно взывая о помощи. Или того хуже, мертвый был. Она думала о нем, надеялась увидеть, а его сердце, быть может, уже давно и биться перестало. От этих мыслей Хейти стало совсем не по себе. Она соскочила с лавки и бросилась к двери, но молчавший до Толи Ковар вдруг подал голос. «Стой! Из дома отлучаться невеленно!» Хейта запнулась и поглядела на него чуть ли не с яростью. Что он такой городит! Ошеломляющая догадка заставила ее похолодеть. Ковар, видно, не просто приглядывал за ней, сторожил. «Душно тут», — невинно улыбнулась она. «Я на крылечке постою, далеко не пойду». «Оглохло, что ли?» Изменившись в лице, ряфнул он. «На улице не ногой!» От неожиданности Хейта вытаращила глаза. Ковар, приметив это, опомнился и добавил тише. «Там! Зверь этот ходит! Опасно!» Хейта молча плюхнулась обратно на лавку. Вот это поворот. Словам об опасном звере она не поверила ни на минуту. Догадка оказалась верна. Она была под надзором. Вот только чьим? Неужто эти трое проведали, кто она? Нет, быть этого не могло. Она ведь первый день в городе. Затаённой надеждой Хейта поглядела на широкую дверь. Распахнуть бы ее. и поминай, как звали. Девушка крепко задумалась а огонь в очаге продолжал трещать, точно взвывал настойчиво, напоминая о себе. Пугающая мысль вдруг словно стрелой пронзила разум Хейте. Она отмахнулась сперва. Вновь поглядела на Ковара, потом на огонь, снова на Ковара. Она могла наслать видение, но оно бы тотчас и стаяло, а ей требовалось больше времени. Собравшись с духом, Хейта решительно вперила взор в желто-красные язычки пламени. Огонь тотчас сколыхнулся словно обрадовавшись долгожданной встречи. Искры заплясали бодрей, как вдруг одна, самая бойкая, отскочила в сторону. Аккуратно подол темно-коричневого плаща ковара. Хейта замерла. Кричать или обождать чуток? Лучше обождать. С замирающим сердцем созерцала она, как пламя разгоралось все сильнее и ярче, как поползло наверх по грубой плотной тканине. Незаметно, подхватила с пола дорожный мешок и, наконец, «Пожар! Горим!» заверещала она, себя не помня. Ковар подскочил, ударился ногой об стол, взвыл от ярости. Одной рукой расстегнул застежку плаща, швырнул его на дощатый пол. Второй потянулся за кувшином с водой. Ловкое движение и ярое пламя, негодующе шипя, изошло сизым паром. Порыв ветра дотушил самые упрямые огоньки. Ковар замер. Ошалела, голову повернул. Широкая дверь, распахнутая настеж, слабо поскрипывала на старых петлях, а девушки как не бывало. Хейта летела по городу так, словно за ней и правда гнался Мохнарок. Мысли в ее голове тоже носились, как обезумевшие. Только бы не заслышать за спиной топот тяжелых сапог. Замерев на мгновение, она чутко прислушалась. Было тихо. Видно, преследователь пошел другим путем. Хейта облегченно выдохнула. Миновав торговый квартал, она оказалась почти у самых ворот. Проворно юркнула за стену обветшалого домика, перевела дух и выглянула осторожно. В воротах стояли четверо стражников. Хейта признала только Варга. Остальных видела впервые. Борг, Шнарф и Брав, как видно, из лесу пока не вернулись. Еще трое стражников прохаживались по площадке между башнями. И были, конечно же, те, что в башнях и дальше по стене. Мимо такой охраны играючи не проскочишь. И, как назло, ни одного торговца с телегой у ворот. Хейта сперва опечарилась, но, поразмыслив, приободрилась. Плащ на ней был темный. Те дальние стражники могли ее и не заметить, а вот ближних надо было чем-то отвлечь. Опустившись на землю, девушка прилипла спиной к стене и принялась лихорадочно соображать. Задумчиво поглядела на свои ладони и неожиданно загадочно улыбнулась. Долговязый Белобрысый паренек по имени Михт успел пробыть на службе недолго, потому, когда он невзначай оглянулся и увидел на дороге камышового кота, то не поднял тревогу немедле, как следовало, а какое-то время оторопело глядел перед собой, гадая, примерещилось ему это или нет. Кот был крупным, размером с большую собаку. И не пустым в пасти его белела жирная утка. Но когда кот подступил ближе, Михт очнулся дернул за рукав посиделого стражника, что стоял к нему спиной и молвил тихо. «Эй, Васк, это кот там Камышова, ведь так?» Тот обернулся и удивленно присвистнул. «Вот это да! Собственной персоной!» Теперь стражники обернулись уже все. Сверху послышались громкие возгласы. «Гляди, Камышовый кот! Он самый... А красивый какой! Уже чуток раздобрел к земле!» Зверь, стоявший напротив стражников, был действительно очень видным. Блестящая рыжебурая шерсть струилась по крепким бокам. Изящная узкая морда со стоячими ушами была склонена на бок. Желтые миндалевидные глаза глядели на столпившихся людей любопытно и выжидающе. Со всех сторон посыпались недоуменные вопросы. «Откуда он тут взялся?» «Как в город пролез?» «Да еще воровать вздумал!» — возмутился кто-то. Может, волшебный зверь его напугал? Предположил Михт. Вот он излез в город и дернул. не зря!» Недобро усмехнулся Варк. «Я его сейчас прирежу, и всего делов!» «На что?» Изумился Михт. «Меха с него чуть, да и мясо на вкус не самое приятное». «Маляш, дело говорит!» Подал голос Васх. «Сколько служу, еще в городе камышовых котов не видал. Знать, не только девушка пострадала от лютого зверя. «Пугнем кота и хватишь с него!» «Ага, как же!» — осклабился Варк. «А он снова придет наших птиц задирать! Мясо его на студень пойдет, а мех на воротник!» Варк ловко извлек из-за пояса нож, но зверь точно только этого и дожидался. Мигом сорвался с места и юркнул в ближайшую улочку. Люди взволнованно загудели. Варк, воздев нож, бросился следом. Еще один стражник ринулся за ним. «Зайди с другой стороны!» — прокричал ему Варк. Стражник побежал в обходную. С двух концов выскочили они на темную улочку. Зверь заметался, прыгнул в проем под высоким крыльцом. Варк нагнулся, держа нож на готове. Никого. Ни зверя, ни утки. Только воздух искрился слегка, как если бы снегом его припорошило. Варк разогнулся, недоуменно поскреб затылок. «Куда же он подевался?» Другие принялись потешаться. «Горе-охотники! Даже кота со всех сторон обложив, изловить не можете!» Михт так вообще от хохота согнулся пополам. Васк посмеялся в седые усы. Стражники еще погалдели немного и принялись возвращаться по местам. Но Хейта того уже не видела. Она скоро шла по вечернему лесу. Закатные лучи пробивались сквозь гущу зеленой хвои, рассеивая холодный полумрак. Жемчужные глаза ее искрились ликованием. У нее получилось. Удалось вырваться из-под надзора, из неродного дома, из неволи городских стен. Вот она, заветная свобода. И нигде бы то ни было, в лесу, на губах Хейты заиграла счастливая улыбка. Но невнятный шорох стер ее в мгновение ока. Хейти вдруг вспомнилась, зачем она сюда отправилась. Взгляд ее сделался сосредоточенным. Она стала ступать медленней и осторожней. От земли потянула осенней прохладой. Хейте зябко поежилась, закуталась в плащ поплотней. Подумалась, совсем как Анцхо в ту ночь. Откуда-то донеслись непонятные звуки. То ли хруст, то ли щелканье. Хейте стало не по себе. Она оглянулась, скользнула обеспокоенным взором по стволам могучих деревьев, шагнула, не глядя, и сходу налетела на чью-то костлявую спину. Отскочила испуганно, вскидывая для защиты руки. Неизвестный подался вперед. Раздалось поспешное чавканье. Судорожно сглотнув, он утерся рукавом и обернулся. Хейта изумленно вытаращила глаза. На нее смотрел давишний вор. Мигом опомнившись, Хейта выпрямилась. «Ты что тут забыл?» — выпалила она и добавила озадаченно. «Ты что, ел?» «Да, ел», — брякнул тот, смекнув, что отмолчаться не выйдет. «Решил прогуляться и подзакусить». Ну-ну, протянула Хейта. А ты чего здесь? В свою очередь, вопросил он. Я тоже прогуляться решила, ответила она, отведя взор. Одна? Парень недоверчиво скинул бровь. В лесу, где бродит большой опасный зверь? Ты тоже один, парировала Хейта. Выходят тебе можно, а мне нет? Парень хмыкнул. Кажется, мы решили продолжить нашу дневную перепалку. Какое-то время они, изучающие, глядели друг на друга, а потом дружно рассмеялись. «Я ведь, правда, просто гулял и ел», — улыбнулся он. «Я привык делать это один». «А я подумала, что смогу найти здесь моего друга, целителя Фейра», — ответила Хейта. «Он пропал, и никто не знает, где он». Она поглядела на незнакомца с Надеждой. «Ты тут в лесу никого не видал?» Он покачал головой. «Нет, кроме нас здесь никого нет». «Жаль», — расстроилась Хейта и тут же спохватилась. «Нас?» Она вдруг припомнила о Шайке о которой ее так старательно упреждала улыбчивая Рукс. Парень, запоздала смекнув, что сболтнул лишнего, расплылся в широкой улыбке. «Ну да, нас! Меня и троих моих друзей!» «А где они?» Затравленно огляделась Хейта, словно ждала, что из засады сейчас с воплями выскочит банда головорезов. Парень невозмутимо пожал плечами. «Отдыхают у костра!» Хейта нахмурилась. «А почему вы не в городе?» Он замялся, почесал голову, выдавил неохотно. «В городах на нас косо смотрят!» И тут же усмехнулся, поправив себя. «Хотя по правде на нас так смотрят везде!» Девушка еще больше насторожилась. «Отчего?» Он пытливо вгляделся в ее лицо, точно решая, можно ей открыться или нет, и, наконец, выдохнул. «Мы — изгои! Бродяги без семьи, без дома и без родины! Судьба свела нас вместе! С тех пор и странствуем!» При слове «изгои» Хейта вздрогнула и как-то иначе поглядела на незнакомца. Скажи ей, кто такое месяц назад, она бы, может, отшатнулась. Ведь, по слухам, изгоями становились только отъявленные злодеи. Но давечи изгнали ее, ту, что никогда никому не причиняла зла. Кто его знает, сколько их таких еще ходило по миру, непонятных, неприкаянных, непринятых остальными, виновных лишь в том, что чем-то отличались от других. Напряжение связавшее ее сердце в тугой узел, вдруг испарилось. Ей показалось, что откровенное признание незнакомца волшебным образом породнило их. Однако он истолковал ее поведение по-своему, потупился и виновато отступил. «Я не хотел пугать тебя!» Хейта ободряюще улыбнулась. «Ты не напугал!» Он недоуменно вскинул брови. «Нет!» Девушка покачала головой, и напряженное лицо незнакомца внезапно разгладилось. Он порывисто добавил: Я почему-то так и думал, что тебе можно доверять. Хейта кинула его изучающим взором. Злые вещи, сказанные рукс об этом человеке, всплыли у нее в голове, но от чего то она и сама не ведала, чего Парень этот вызывал в ней больше доверия, чем рыжеволосая красавица. Он вообще пришелся ей по сердцу. Худой, долговязый, нескладный, с живыми глазами и белозубой улыбкой, извечно играющей на тонких купах. Даром, что вел он себя странно, страннее, чем все, кого ей прежде доводилось встречать. Пока она размышляла, парень тоже призадумался. «А хочешь к нам? Поболтать, у костра посидеть?» Хейта опешила. Чего-чего, но такого предложения она не ожидала. «Благодарю», — ответила она. «Но мне надо друга найти. Я ведь за этим сюда пришла». Он закатил глаза. «Ты что, планируешь до утра тут бродить? Сказано тебе, кроме нас нет поблизости никого». «Не веришь мне? Можешь друзей моих спросить? Один из них — самый настоящий следопыт!» Хейта взволнованно подалась вперед. «Быть может, он что заметил в лесу?» Он кивнул. «Все может быть!» Хейта напряженно закусила губу, борясь с сомнением и нерешительностью, и, наконец, кивнула. «Ладно, пойдем, потолкуем с этим твоим следопытом!» «Вот и славно! Угощения у нас небогатые, но вкусные!» И, белозубо улыбнувшись, Он протянул ей длиннопалую ладонь. «Меня, кстати, зовут Мар». Солнце садилось быстро. Точно боялась опоздать. Мохнатые ели подступали плотнее. Казалось, с каждым шагом в лесу делалось мрачней. Из дремучей чащи не доносилось ни звука. Со всех сторон Хейту и Мара окружала безграничная гнетущая тишина. Только шорох хвои под ногами да редкий хруст сухой ветки, ненароком попавший под сапог, нарушали ее. Хейта скользнула по деревьям тоскливым взором. «Сколько еще идти-то осталось?» — подумалось ей. Но тут, словно заслышав ее мысли, впереди блеснул огонек. Блеснул и тут же затаился. Девушка ускорила шаг, напряженно вглядываясь в темноту. Вскоре огонек вынурнул вновь, такой близкий и яркий. Он радовал взор, вселял уверенность и наполнял сердце надеждой и отвагой. А в следующий миг, точно по волшебству, он обратился в пламя веселого костра. Мар ступил на поляну первым, Хейта следом. Над огнем, исходя ароматным жирком, жарился кролик. Девушка, сидевшая у костра, доедала другого. Завидев Хейту, она перестала жевать и настороженно подняла голову. По ее тусклому коричневому плащу до земли не спадали тяжелые, пепельно-русые волосы. и янтарные глаза глядели жестко. Полные губы были напряженно поджаты. Пламя костра неистово заиграло на грубоватом лице, озарив волевой подбородок, высокие скулы и сурово сдвинутые брови, придававшие незнакомке совсем уж недружелюбный, даже воинственный вид. «Кто это?» — спросила она резко. Мара открыл рот для ответа, но его опередили. «Думается, это Вильда?» — голос мужчины звучал негромко, но сильно. «Девушка, что отважно спасла от наказания нашего Мара?» Хейта ищуще покрутила головой. Неожиданно от дерева отделилась плотная тень, и незнакомец выступил на свет. Среднего роста, поджарый и крепкий, он был облачен в такой же выцветший плащ, как у его спутницы. Глаза цвета сумерек глядели уверенно и спокойно, но на дне их горели огоньки трудно скрываемого любопытства. Волнистые каштановые волосы мужчины уже припорошила первая седина, а лицо — поросшее щетиной. Усыпали частые морщинки. Он учтиво поклонился. «Гэдор!» — кивнул на девушку. «А это Харпа!» Хейта пытливо разглядывала странников. На бандитов они вроде бы не походили. Хотя кто его знает. Ведь прежде бандитов ей не доводилось встречать. Гэдор жестом пригласил ее к огню. Хейта подошла ближе, но садиться не стала. Замерла, неуверенно переминаясь ноги на ногу. Приметив ее нерешительность, Гэдор тепло улыбнулся. Что привело тебя к нашему костру?» «Я ищу друга», — с готовностью выплюла Хейта. «Он городской целитель, именем Фейер». «Лично незнаком», — ответил Гедор, «но наслышан». «Он пропал», — продолжила Хейта. «Я подумала, может, он пошел в лес, да с ним беда приключилась, как с той девушкой». Мар сказал, «Один из его друзей — следопыт. Думается, это вы». Гедор кивнул, подтверждая ее догадку. В глазах Хейты затеплилась надежда. «Быть может, вы заметили что-то. Присутствие другого человека. Какие-нибудь следы?» Он посерьезнел. «О пропаже я тоже слыхал, но, боюсь, порадовать ничем не смогу. Я успел прочесать лес до прихода стражников, но обнаружил лишь следы убитой девушки. На лицо хейт пала тень. Но, думаю, это к лучшему», поспешно добавил он. «Здесь небезопасно. Может, твой друг просто покинул город, да со дня на день вернется». Хейта не ответила, лишь плечами пожала. Ей вдруг сделалось так тоскливо, хоть волком вой. Гэдор, приметив это, добавил. «Да ты не печалься. Найдется твой фейр, помени мое слово. А пока садись с нами от ужины. Ролик, наверное, уже поспел». Хейта кисло поглядела на румяное мясо. И было так горько, что ей совсем не хотелось. Казалось одной только горечь, и она была досыта полна. Гэдор, проследив за ее взглядом, мягко промолвил. «Не хочешь кролика? У нас найдутся яблоки, ягоды и орехи. Лес по осени богат угощение». Отказываться было неудобно, да и идти куда-то Хейти сейчас не хотелось, потому она уныло опустилась на бревно и невидяще уставилась перед собой. Странники разместились рядом. Годор протянул Хейти горсть колотых грецких орехов. Она взяла их, но есть не стала. Харпа, все это время пристально следившая за девушкой, оторвалась от кролика и бросила. «Ты на нее работаешь?» Хейта оторопела от неожиданности. «На кого на нее?» «На лесу», — был ответ. Тут девушка совсем растерялась. Кубы ее тронула слабая улыбка. «Я знаю только лис, что в лесах водится. Но вряд ли ты говоришь о них». «Бросай прикидываться», — резко ответила Харпа. «Ты с лесой Давича толковала на площади. А имя и Рукс». «А, та, что шерстью торгует», — сообразила Хейта с ней говорила правда твоя а от чего ты кричишь ее лесой харпа открыла рот для ответа но гэдор ее опередил рыжая она потому и леса девушка смирила его вызывающим взглядом но ничего не сказала ну вроде как теперь на нее осторожно промолвила хейта харпа ощутимо напряглась ей помощница нужна была по хозяйству вот она и предложила мне за еду и начлег послужить харпа вытаращила глаза А потом вдруг, к удивлению, Хейта громко расхохоталась. «Помощница! По хозяйству!» «Алиса, говоришь, торговка?» Глаза девушки яростно вспыхнули. «Да она такая же торговка, как я, продажная девка. Злодейка она и убийца. Мой тебе совет. Держись от нее подальше». Теперь уж смеялась Хейта. Харпа вмиг ощетинилась. «Что смешного?» «Ты говоришь, ее надо остерегаться. А она говорила то же самое о вас», — пояснила Хейта. Сказала бандитовы, каких поискать. Однажды ее чуть не угробили. Она усмехнулась. Однако, как бы то ни было, я здесь. Знать не очень-то слушаю из чужих советов. Так что можешь не стараться». «Очень смешно». Язвительно скривилась та. дело, говорит. Вдруг мешался Гедор. «Лиса без тайного умысла не предлагает ничего». Он бросил на Хейту любопытный взгляд. «Что-то ей от тебя нужно». Девушка потупилась. Ей не понравились эти странные намеки. На ее удачу Мар, приметив, что Харпа кончила есть, подорвался с места и протянул ей маленький сверток. Это тебе сладкого раздобыл. А, те самые конфеты! Со знающим видом брякнула Хейта. Какие те самые? Нахмурилась девушка. Хейта вопросительно поглядела на Мара. Тот бросил в ответ умоляющий взгляд. Ну, замялась она, мы встретились, когда он их на рынке покупал. Мар сокрушенно прикрыл глаза. «Покупал?» — угрожающе ряфнула Харпа. «Да у него денег отродясь не водилось!» Она вперила в несчастного Мара яростный взор. «Ты сказал, тебя в тюрьму потащили по ошибке. Уходит, опять своровал?» «Не своровал», — отчаянно воскликнул Мар. Харпа презрительно бросила. «Так я и думала. Когда-нибудь нас всех посадят из-за тебя». Хейта поняла, что Мара нужно было срочно выручать. «Он хотел украсть, но не украл», — вставила она. Я за них заплатила. Девушка хмыкнула. А, тот золотой, зря, оставила бы себе. польза было бы больше, чем от некоторых. Она смерила Мара вызывающим взглядом. Тот поджал губы, но не ушел, настойчиво тряхнул свертком. Возьмешь? Харпа нарочито небрежно приняла сверток, но, высыпав сладости на руку, поменялась в лице. Ошарашенно поглядела на Мара и буркнула. Благодарю. И отвернувшись, молча принялась есть. Хейта выжидающе уставилась на Мара. Тот осторожно придвинулся и промолвил тихо. Сладости эти, если помнишь, из земли Ламас! Харпа в тех рая когда-то жила. Хейта кивнула понимающе и украдкой поглядела на девушку. Она сидела недвижно, как статуя, вырезанная из камня, а отрешенный взгляд ее янтарных глаз скоро тонул в подступавшей темноте. Хейте подумалась: Харпа была вроде здесь. Руку протяни. Человека коснешься, Но на самом деле далеко отсюда. И дело было не столько в землях, в годах. По каким закоулкам памяти бродила она нынче? Чьи видела лица? О каких вспоминала вещах? Быть может, о чем то хорошем. Лучше, если о хорошем, чтобы хоть немного оттаивалось сердце, согревалось таким родным теплом издалека. Мар, в свою очередь, пристально разглядывавший Хейту, выпалил. «Все-таки, а чего ты всегда в капюшоне? Из-за следов на лице?» Девушка тут же напряглась. «Да, из-за них». Следопыт обронил задумчиво. «Родилась такой?» Хейта покачала головой. «Ребенком сильно занемогла. не могла. Удушлица меня свалила. Фейр вылечил, но пятна от его лечения остались на всю жизнь. Он изумленно вскинул брови. Как же так вышло?» «Думаю, Фейр и сам до конца не понимал», задумчиво отозвалась Хейта. Он просто помочь желал, сделал все, что было в его силах, и они возникли, как... как по волшебству». Девушка осеклась и настороженно поглядела на Гидора, гадая, не сболтнула ли она лишнего. Но по бесстрастному лицу мужчины трудно было что-то разобрать. «А вы, стало быть, странствуете?» — спросила она, желая уйти от неудобного ей разговора. «Мар успел мне немного рассказать». Следопыт кивнул. Хейта забросила в рот грецкий орех, принялась жевать. «Живете тем, что лес пошлет?» «Ну почему же?» — с готовностью отозвался Мар. «Не только. Мастере мещицы разные. Что получится, меняем на еду». «Ремесленники, значит», — подытожила Хейта. «Ага», — буркнула Харпа. «Они самые». Девушка не ответила, но в глазах ее зажглись недоверчивые огоньки. Она не понаслышке знала... Как это жить ремеслом? Всю жизнь наблюдала, как денно и ночь натрудился дед, а потом не меньше времени тратил, дабы сбыть сработанное. Что-то подсказывало ей: если странники эти и вправду знали тяготы ручного труда, то не так, чтобы могли ими прокормиться. Чем же они занимались на самом деле? подумалось ей. Огонь на поляне тем временем поугас. Мар потянулся за хворостом и принялся неторопливо подбрасывать ветки в костер, как вдруг. Ой! Хейта вытащила глаза. Да ты ранен! У тебя кровь на рукаве! Она подалась вперед. Дай погляжу! Мара дернул руку и выпалил. Все в порядке со мной! Тебе показалось? Нет, не показалось, упрямо возразила Хейта. У тебя весь рука в крови. Тот, тот, которым ты утирался. Она ошарашенно поглядела на замершего парня. Ты ведь ел, когда мы столкнулись в лесу. Что ты такое ел? Он побледнел. Отчего его и без того бледная кожа стала выцветшей, серой, как кожа мертвеца. Глаза Хейты вновь бросились все странности его внешности, подмеченные накануне. Зубы, острее, чем у людей, усталость в глазах, что не вязалось его юным обликом, тощее тело, которое он так старательно прятал в плащ с капюшоном. Ты не болел, ошарашенно промолвила она, отвечая вслух своим давишним мыслям. И не голодал. Ты. «Упырь!» Марс смешался и весь как-то сжался, точно хотел исчезнуть. «Не упырь я!» — возразил он. «Что за глупости? Обычный человек!» «Упырь!» — завороженно повторила Хейта. Таких существ ей еще не доводилось встречать. Она читала о них лишь в книгах. Ее всегда поражала, какая долгая отведена им жизнь. Некоторые из них воспринимали это как дар, другие — как проклятие. Жемчужные глаза Хейта разгорелись от восторга. Здорово! Мар замер, сверляя ее испытующим взглядом, как видно, желая понять, издевается она над ним или нет. Не подметив дурного, он изумленно вскинул брови. Ты правда так думаешь? Хейта кивнула. А как же то, что у пырей питаются кровью и сырым мясом? прямо вопросил он. От этого банджилки не трясутся? Не трясутся, ответила Хейта. Марс глаза, вскинул руки и растопырил пальцы. «А не боишься, что я тебя съем?» Девушка звонко рассмеялась, покачала головой. «Нет, по закону вам запрещено убивать людей. И что-то мне подсказывает, что ты бы все равно не стал». Она ободряюще улыбнулась. «А откуда ты родом?» Марс снова помрачнел. «Из сумрачного леса». Настал черед хейта растеряться. «Ах, вон как!» «Наслышано, значит!» Он вымоченно улыбнулся. Она кивнула. Сумрачным лесом называли большую горную местность, густо поросшую особыми волшебными деревьями. Солнечные лучи не могли проникнуть через плотную крону, отчего в этом лесу в любое время суток стояла кромешная темнота. Здесь все растения и животные были черны, а существа рождались лишь с волосами и глазами цвета ночи. Говорят, что в отсутствии света и помыслы обитателей леса быстро делались темны. Хейта помнила, даже пастыри заповедного леса не любили поминать про из этого края, лишь печально качали головами и отмалчивались. Тем же, кто умудрялся под покровом мрака не растерять сердечной доброты, приходилось несладко. Девушка задумчиво поглядела на Мара. Почему-то ей показалось, что он принадлежал именно к таким. Желая хоть как-то его утешить, она тепло сжала его худые пальцы. «Если бы всех судили по месту, где они родились, Очень многих можно было бы назвать злодеями. Марк кивнул и принялся сосредоточенно ковырять палкой землю. «А что же, вы все тут упыри?» — огляделась Хейта, чтобы развеять повисшее напряжение. «Ну почему же?» — ответил Гедор. «Я простой человек, как стало быть и ты. А Харпа у нас оборотень из рысей». Хейта ахнула. «Вот это да!» Только теперь она подметила, что у девушки были янтарные рыси глаза. «Однако так и не подумала бы», — ляпнула Хейта и тут же пожалела об этом. от чего же?» — ожидаемо взъярилась Харпа. «Всегда казалось, — тихо пояснила Хейта, — рыси довольно мирные». Харпа недобро сверкнула глазами. «Выходит, я сильно отличаюсь от прочих рысей». Хейта смущенно замолчала, но тишина продлилась недолго. Лиса! вдруг запальчиво воскликнула она. Неужто она тоже! Смекнув по красноречивым взглядам путников, что ее догадка верна, девушка обалдела прикрыла ладонью рот и вдруг метнула на странников лукавый взор. Потому что рыжая говорите. Ну-ну. Мне жаль, что пришлось скрыть от тебя правду. С долей вины в голосе промолвил Гедор. Но Хейта только отмахнулась: Я понимаю! Многие бы запаниковали, прознав об этом. Но не ты! Изучающе поглядел на нее Гедор. Охваченная волнением, Хейта пропустила его замечание мимо ушей. Лиса оборотень! Она всплеснула руками. Эти создания известны чрезвычайной хитростью. Теперь я уже охотник готова поверить тому, что вы о ней говорили, она сдвинула брови. А ее спутники. Шакалы, оборотни! скривился Мар. Улыбка сбежала с девичьих губ. «Слышала, под подлецы они, каких поискать?» — проронила она. «Верно слышала». С сознанием дела кивнул Гедор. «Но даже личина шакала не переплюнет гнилое нутро рукс». «Да уж», — хмыкнула Харпа. «Не повезло тебе со спутниками». Хейта задумчиво поглядела на нее и не ответила. Мысли ее смешались. Лиса-оборотень и шакалы-оборотни. Это не может быть совпадением. Неужто им известно, кто она?» Но как они прознали обо всем? И что им от нее нужно? Пока Хейту дали эти тяжкие помыслы, на поляне появился четвертый странник. Он почуял присутствие девушки еще на подходе, а потому подобрался к костру тихо и незаметно. И какое-то время стоял в темноте, настороженно прислушиваясь. Тело его надежно скрывал серый плащ, только нечеловечьи глаза мерцали под покровом широкого капюшона. Смекнув, как примерно обстояли дела, Он решился выступить на свет. Первым его заметил Мар. «О, Брон вернулся!» — воскликнул он радостно, подрываясь ему навстречу. «Разузнал чего-нибудь?» Тот не спешил с ответом, пристально глядя на Хейту. Девушка тоже посмотрела на него с любопытством. Ей показалось, что в темно-серых глазах незнакомца, несмотря на строгость, светились приязненные огоньки. Наконец он перевел взгляд на Гедора и тихо промолвил. «Я обошелся округу». Отвесные берега реки, изрезанные пещерами, точно ульи. Там и прятался махнарок, Но больше его там нет. Насколько могу судить, он обошел нас стороной и направляется к городу. «Надо людей предупредить», — встревоженно молвила Хейта. «Надо», — ответил Брон, вновь поглядев на нее в упор. Девушка пытливо прищурилась. «Это тебя я видела на площади, ведь так?» Он едва заметно кивнул. «Ты вроде не упырь», — не унималась она но и на человека не похож. Верно, кто-то из оборотней». Брон открыл было рот, но Мара его опередил. «Он волк оборотни у нас!» Гордо промолвил упырь, хлопнув друга по плечу. Перевел взгляд на Хейту, которая вдруг вскочила на ноги, и оторопела умолк. Девушка поменялась в лице. Еще мгновение назад она смотрела на Брона с интересом, а теперь с презрением и ненавистью, как на заклятого врага. Казалось, дай только волю, но куски несчастного разорвет. «Что же это?» Притихший мар быстро обрел дар речи. «Про упыря услышать тебя, значит, хоть бы хны, и даже про лесу с шакалами терпимо. А волк-оборотень выходит напугал». «А кто сказал, что я боюсь?» — ответила Хейта, не сводя с брона тяжёлого испепеляющего взгляда. Оборотень ответил ей взглядом, полным мрачного недоумения. «Ну, будет. Полно уже!» — натянуто усмехнулся Гедор. «Эдак ты в нем дырку проделать можешь». Хейта поглядела на следопыта, непонимающе, силясь разуметь смысл обращенных к ней слов. Потом, точно от морока очнувшись, сбивчиво пролепетала. «Да в самом деле, чего это я?» И, оглядевшись, добавила спешно. «Поздно уже, я обратно в город пойду. А то как в рог протрубят, да и надо людей предупредить. Спасибо, что пустили погреться. И за беседу тоже». «Куда ты пойдешь?» изумленно воскликнул Мар. «Темно, да и звер рыскает там». Тебе что, жить надоело? Ничего. Доберусь как-нибудь, не заплутаю», — уверенно закивала Хейта. И за зверя не стоит тревожиться. Как те у меня нет, но я тоже не лыком шита. Запоздала, смекнув, что сболтнула лишнего, Хейта осеклась, развернулась, нырнула под пушистые еловые ветви и растворилась во тьме. А четверо странников остались озадачно глядеть ей вслед. Вот тебе и на!» Первым нарушил молчание Мар «И что это было? Скажите на милость!» «Теперь точно ясно одно», — задумчиво проронил Гэдор. «У нашей новой знакомой счеты с волками-оборотнями». «И ведь не врала, что не боялась», — хмыкнула Харпа. «Не каждый мужчина способен заявить такое». Брон все еще хмурился, силе собраться с мыслями. Наконец, преодолев замешательство, поглядел на Гэдора. «Что думаешь о ней? Вы тут успели изрядно потолковать до моего прихода». Следопыт задумчиво почесал подбородок. «Трудно сказать. Слишком много неясностей. Первый вопрос, на который я хотел получить бы ответ — человек она или нет?» Брон пожал плечами. «Пахнет, как человек. А все же было нечто странное. Но что взять в толк не могу?» Он задумался. «Была бы оборотнем или упырем, сразу бы разгадала, на кого налезла на поляне». Годор согласно кивнул. «Но что, если она не оборотень и не упырь, а кто-то другой?» В глазах Мара зажглось любопытство. «Другое существо? А ведь все может быть. Запредельные земли большие, и даже мы были еще не везде». Но Гедор покачал головой. «Не существо, но и не человек». Все трое разом озадаченно поглядели на него. «О чем это ты?» — нахмурилась Харпа. Следопыт окинул их пристальным взором. Помните, как она про свою говорила. Мол, на лице пятна остались после лечения. Мне это сразу показалось подозрительным. А когда она неосторожно вскочила, в свете костра мне удалось разглядеть эти пятна. Только это не пятна вовсе, отметины. И образуют они узор, какой я понять не успел. Но будь я проклят, если это дело рук простого целителя. Она что-то говорила о волшебстве, заметил Мар. Именно, кивнул Гедор. И потом. «Я слишком много известно про разных существ, даже для помощницы-целителя, но она их совершенно не боится». «Угу», — отдохнула Харпа. «Я была почти уверена, что она кинется на Брону и выцарапит ему суровые глаза». Оборознь нахмурился, но не ответил. А в конце она неосторожно намекнула, что при случае сможет противостоять Мохнорогу, — подытожил следопыт. Мар, утомленный замысловатой беседой, шумно вздохнул. Странностей хоть отбавляй, мы поняли. Но к чему ты клонишь? — К легенде одной, — ответил Гедор. — Всем известно, что нам, людям, не подвластно волшебство. Но иногда, очень редко появляются те, кто им владеет. Когда-то их тела едва не отправила на костер смертельная болезнь. Удушлица, например, — многозначительно добавил он. Но им удалось выжить. И спасли их нецелители, пастыри. И передали при этом часть своей силы. Это не только наделило людей волшебством, но и чертами, присущими пастырем, отметинами на лице. Может, чем-то еще. Такие люди обычно с пастырями дружны, вхожи в их дом, и зовут их... Фэйчар, — закончил за него Брон. Истинное волшебство. Следопыт кивнул. Лицо оборотня носило печать глубокой задумчивости. Отец когда-то рассказывал мне легенду о Фейчар. только звал он их проще, Чары. Говорил, все, кроме пастыря, их так зовут. Я тогда не воспринял его всерьез. Думал, все это сказки. Я тоже не своими глазами видел, — отозвался следопыт. Но знаешь, сказки они тоже откуда-нибудь доберутся. Неужто, Вильда, правда, может быть, это и Фейчар? Восторженно выпалил Мар. Гедор пожал плечами. Последним человеком, которого считали Фейчар, был Дор Клютый. Но он был темным, Фейчар. После кровавой бойни, которую он учинил в запредельных землях, пастыри зареклись так людей исцелять. Но если кто-то из них нарушил данное обещание, тогда да. Вполне возможно, в мир пришел новый фэйчар На губах следопыты заиграла слабая улыбка. Новая чара. «Только этого не хватало!» — сдавленно прорычала Харпа. «Как будто без этой чары у нас было мало проблем!» «Быть может, она поможет нам их разрешить!» — отозвался Гедор. «Или же добавит!» — насупилась Харпа, развязав очередную войну. «Что бы этого ни случилось!» — мрачно заметил Брон. «И надо держаться подальше от Химера и ее слуги!» «Так что?» — с надеждой подступил Мар. «Мы за Вильдой приглядим?» Гэдор усмехнулся. «Думаю, другого выбора у нас нет. Кем бы она ни была, одной в лесу с разъяренным махнорогом ей угрожает опасность. Кто-то должен последовать за ней. Брону посылать смысла нет». Такой помощи она не обрадуется. Харпа сама не пойдет. А от меня против мохнарога будет мало толку. Так что только ты, Маре, остаешься. Но готов поспорить, ты и так сгораешь от нетерпения вызваться добровольцем». «Конечно», — весело отозвался тот. «Я от нее зла не видал. То, что она может быть чарой, мне даже очень интересно. Да и потом, я у нее в долгу». Годор, понимающе кивнул и усмехнулся. «Ну чего стоишь? Ждешь, пока махнорог отыщет ее первый». «Беги уже!» Упырь Белозуба ослабился. «Ну, бывайте!» И опрометью кинулся в лес. Харпа, насупившись, так и осталось сидеть. Пасмурный брон подошел к костру, чтобы добавить хвороста. А Гедор, отойдя в сторонку, улыбнулся собственным мыслям и едва слышно прошептал. «Что ж, Чара, вот я тебя и нашел!» В город въезжали последние торговые повозки. Стражники на этот раз торопились пуще прежнего. У всех на уме был пресловутый зверь. Один старый городской попрошайка, вдрызг пьяный, вдруг объявился у ворот. Миновав растерявшихся стражников, он выбрался на дорогу и, размахивая увесистой палкой, направился в сторону леса, неся при этом совершенную околесицу. — Я тебя зверюга проклятая! «Ты еще не видала гнева старого плахта! Я тебя палкой бать! Клаком на! Завоешь пощады, запросишь, скотина эдакая!» Нетвердо стоя на худых ногах, он обернулся к стражникам, оторопевшим от такого представления, и продолжил мечтательно. «Вот одолею я зверя!» Даст мне наш правитель свою дочь жены. И заживу я сладко, как никогда прежде не жил. А я смогу одолеть. На мне одежда особая, волшебная. Она в любом бою победителем делает. Он развел руками, красуясь длинным кожухом. Поглядите, какая одежда! Васх бросился к нему с криком. «Ты чего творишь, дурень? Возвращайся в город! Совсем от пояла разум потерял!» Как вдруг он смолк и замер. Точно на невидимую стену натолкнулся. Лес заскрежетал, словно весь ожил разом. Шелохнулись длинные ветви могучих елей, и на дорогу выступил Мохнарог. Огромный, горбатый, он гордо возвышался перед онемевшими людьми. Точно нерушимая скала, густо поросшая мхом. Высокий убор из толстых рогов венчал его большелобую голову, словно сам властитель леса, великий и древний, решив покинуть наскучивший ему дремучий удел, стоял перед ними. Широкие ноздри шумно втянули осенний воздух, и разом вспыхнули, преисполнившись ярости два больших зеленовато-красных зрачка. Вас вдруг словно ожил устремился навстречу ничего не понимающему старику, возопив «Назад! Беги назад!» Но было поздно. Зверь находился слишком близко, а стражник слишком далеко. Старик запрокинул голову, нижняя челюсть его безвольно отвисла и распахнулись от ужаса пьяные, подслеповатые глаза. Хейта шла быстро. Волшебный фонарик, преданно летевший следом, едва за ней поспевал. Сердечная рана столь неожиданно растревоженная, все еще противно ныла. И в то же время Хейта досадовала на себя за свою несдержанность, ребячливость и глупость. Охваченная смятением, она забормотала, размахивая руками, как делала порой, блуждая в одиночестве по заповедному лесу. «Вот, угораздила!» «Да, волк-оборотень, ну так что?» «Конечно, раньше я их не встречала. А тут на тебе Но «Ну, странникам-то откуда знать? Небось, подумали, что я того!» Хейта сокрушенно прикрыла руками лицо. Ох, как неловко вышло! Какое-то время еще она шла, разговаривая сама с собой, как вдруг за ее спиной раздались шаги. Хейта взмахнула рукой, фонарик тотчас и стаял, и она застыла, окруженная настороженным полумраком. Сердце застучало чаще, в ногах появилась предательская дрожь. Вдруг на этот раз ей все же повстречался грабитель, но тут уже знакомый ей голос озадаченно брякнул. «Кажется, зрение меня подводит. Готов поклясться, что видел свет!» Девушка облегченно выдохнула. В сумраке фигура упыря казалась сгустком темноты, только зеленые глаза мерцали, точно два блуждающих огонька. Он подступил ближе, и Хейта различила его угловатое, неестественно бледное лицо. «Ты чего сбежала?» марбила белозубо осклабился. «А ты чего пошел за мной?» устало вздохнула Хейта. Досада о случившемся вновь обожгла ей сердце. «Опасно нынче в лесу! Или ты не слыхала?» Шутливо отозвался упырь. «Бродит тут здоровый зубастый зверь. Может, задрать!» Он скорчил жуткую мину и тут же посерьезнел. «А мне бы этого не хотелось!» Хейта недоверчиво прищурилась. «Отчего? Долг платежом красен?» Марк кивнул. «Да и вообще, нехорошо это, когда девушки гибнут в лесах!» Губы Хейта тронула слабая улыбка. «Ты что, переживала обо мне?» Ну, я бы о любом переживал в подобном случае, потупился он. Хейта поглядела на упыря в упор. Ладно, ладно! сдался он, скинув руки. А тебе! Столько всего за день произошло! Ты мне уже стала как своя. Девушка понимающе улыбнулась. Ты мне тоже уже стал как свой. Вот я и решил, подхватил Мар. Пойду, что ли, провожу? Хейта вдруг осознала, что какая-то часть ее была рада такому повороту событий. Мар махнул рукой, призывая ее последовать за собой. Какое-то время они шли молча. Но у пырю это явно давалось непросто. Наконец он не выдержал. Озадачила ты нашего Брона. Он и без того мрачный был. А теперь вообще туча-тучей. Хейта досадливо потупилась. Я не хотела. Мар прищурился. Чем он тебе не угодил? Дело не в нем, ответила девушка. Это долгая история. И не из тех, что сказывают на ходу. Она вздохнула. Но перед Броном неловко. Извинись за меня, ладно? Вдруг мы больше не свидимся?» Упырь с готовностью кивнул. Скоро впереди забрезжила лесная опушка. Стали слышны отголоски людских голосов. Хейта решительно остановилась. «Дальше я сама. Тебе на глаза стражникам лучше не попадаться». «Ну уж нет», — возразил Мар. «Я с тобой до ворот пойду. махнарок пробирается к городу. Всякое может случиться». Хейта прислушалась. «Тихо вроде». «Может, Брон ошибся?» Мар хмыкнул. «Скажешь тоже, чтобы волка-оборотня подвел его нюх!» «Хорошо Брон тебя не слышит! Не то взъярился бы не хуже, чем ты на поляне!» «Тогда отчего так тихо?» Упрямо повторила хейта. Мар нахмурился, завертел головой. «И правда! Ох, не нравится мне это! Давай поспешим!» Оглушительный треск, как если бы рухнула вековая ель, оборвал упыря на полуслове. Хейта и Мар замерли, оторопело уставившись друг на друга. Какое-то время стояла давящая до одри пугающая тишина, но тут же по ней ударил неистовый рев. «Здесь обожди!» — крикнул упырь, срываясь с места. «Еще чего!» — бросила Хейта, устремляясь следом за ним. Издалека доносились людские крики, одни испуганные, другие грозные. А потом один истошный и жалобный вопль прорезал эту многоголосицу и умолк, словно придушенный. Рев и шум стали делаться глуше, а крики людей начали ослабевать. Когда Хейт и Мар выскочили из лесу, все уже было кончено. На дороге с мечами в руках сгрудились стражники. Их напряженные глаза цепко всматривались вдаль. Суровый вид людей говорил о том, что настроены они были решительно. Один из стражников, заслышав шорох за спиной, обернулся, приметил Хейту с Маром и грозно сдвинул брови. «А вы чего вылезли?» — крикнул он, видно решив, что они явились из города. «Тоже жить расходилась! Проваливайте!» Мар примирительно вскинул руки и попятился. Хейта обернулась и едва сдержалась, чтобы не закричать. Впилась, что есть мочи, пальцами в плечо упыря. Тот тоже оглянулся. В нескольких шагах от них лежало тело человека. Его покрывали жуткие рваные раны. Острыми обломками отовсюду торчали белые кости. Зловещее кровавое пятно расползалось под ним, жадно впитываясь в пыльную землю. Перед глазами все поплыло. Хейта пошатнулась, но чуткий мар тотчас подпер ее костлявым плечом. Откуда-то, помстилась, из-под земли, донеслись звуки грубых мужских голосов, то стражники возвращались из леса. Первым к ним подоспел запыхавшийся шнарф, с досадой махнул рукой. «Ушел, гад! В пещеры ушел, что вдоль берега тянутся! Он там в нем укрывался, и вот опять! Там не сыщешь ни в жизнь!» Сумрачный Борг поглядел на девушку. «Ты, Вильда, когда про зверя сказывала, позабыла упомянуть, что он, ко всему прочему, очень умен!» Хейта непонимающе нахмурилась. «Мы его в лесу поджидали!» — принялся пояснять он. «Только время потеряли зря. Махнорог нас почуял, втихую обошел и направился прямиком к городу. Почуяв неладное, мы повернули назад, но было поздно». «Однако звер крякнул Шнарф. «Раскидал нас, словно щенков! И поминай, как звали!» «Ты дело говорила тогда», — кивнул Брав. «Ни стрелы, ни мечи его не берут. Я со всей мочи по нему рубанул. Чуть руку не вывихнул, а ему хоть бы что». Хейта внимательно слушала стражников, и лицо ее с каждым мигом делалось все задумчивее. Борха глядела на стороженных стражников. «Что у вас тут стряслось?» «Бездомный плахт выскочил за ворота!» трудно ответил Васх. Он был ранен и нетвердо стоял на ногах, поддерживаемый заботливым михтом. «И чего этому старому дурню в городе не сиделось?» воскликнул Шнарф. «Горланил бы и сейчас свои развеселые песни!» И тут Хейта вспомнила худого старика, что без зуба улыбался и что-то задорно распевал хрипловатым голосом. Так вот, кто лежал на дороге. «Да он, видно, в конец помешался!» презрительно бросил Варк. «Слышали, что нес!» Будь ты одежда на нем волшебная! И зверя он одолеет играючи! И правитель его зато на своей дочери женит! Он махнул рукой. Выпивка его подвела под черту, а зверь довершил дело. А одежда на нем и впрямь странная, задумчиво бронила Хейта. Он недавич повстречался на улице, оплаченной в какое-то тряпье. А тут хороший кожух, вернее, то, что от него осталось. Стражники пригляделись. Дело говоришь, молвил борг. «Глаз у тебя приметливый!» «Но где он его раздобыл?» Хейта сдвинула брови. «Украл?» «Лахт был нищим, и что уж таить, пьяницей!» ответил брав. «Но не вором!» «Да и как бы он его украл?» подхватил Шнарф. «Кожух-то вон какой! За него бы сразу хватились! Разве только кто-то отдал! Но кто отдаст нищему дорогую одежду?» «Тот, кому не терпится от нее избавиться!» отозвался Мар. Все разом обернулись к нему. «А, это ты, вор!» — поморщился Варк. «Ну да! Ты был бы не прочь, если бы весь город захотел от своих вещей избавиться, да?» Он противно рассмеялся. Марс мерил его холодным взглядом. «Не терпится избавиться», — прошептала Хейта. «А ведь он дело говорит. Одежда на старике странная. И речь он вел странной. Сколько бы он ни пил, своей головой до такого не дошел бы. Кто-то его надоумил. вестима тот же, кто кожухам одарил». «Только вот кто и зачем?» «На запах подманить», — предположил Браф. «Тот этот зверь так принюхивался!» — ахнул Васх. «Принюхивался?» — переспросила Хейта. «Бешеные звери не принюхиваются. Будь он болен, и в лесу не смогу вас перехитрить». «Но кто мог сделать такое?» — нахмурился Шнарф. «Фэр, известно!» — извительно бросил Варк. «Ну да как же!» — не выдержал брав. «Ты определись уже!» То ли Фейер сбежал, то ли в городе до сих пор раздает нищим свою одежду. «Это не он», — веско молвила Хейта. Фейер, отродясь, такого не носил. Но кто-то это все-таки сделал. Верно тот же, кто Ансху послал за сон травой. «Довольно», — отрезал глава, и стражники тотчас умолкли. «У нас два человека погибло. Подли города рыщет огромный зверь. Тот, что обычно мирно в волшебном уделе живет». А тут нападает, не таясь. Стало быть, он больной. Глаза его гневно сверкнули. А мы тут разводим разговоры про то, крал убитый одежду или нет. Сгинул он. И одежда его вместе с ним. Хейт открыла рот, чтобы возразить, но упырь ощутимо толкнул ее в плечо и выпалил. Совершенно верно. Пустые разговоры. Она прикусила язык. Конечно, Мар был прав. Убеждать их в чем-то не имело смысла. Они не станут слушать девушку из какой-то захолостной деревни. Они бы вовсе с ней говорить не стали, как бы не сказала, что к Фейру пришла и на что-то годится. Расскажи только, как зверя этого одолеть, приказал Борг. Доступай «Да себе, не морочь голову без толку. А на что его убивать? Пожала плечами хейта. Ведь зверь больной. Сам в скорости и подохнет. Надо только подождать. Она кивнула стражником на прощание и двинулась в сторону ворот. А если все же придется? долетела ей в спину. Хейта ответила, не оборачиваясь. «Ну а мне-то откуда знать? Я ведь в помощнице к целителю шла, и как зверей убивать мне неведомо». Мар, замешкавшись, криво улыбнулся и живо припустил след за девушкой. Какое-то время они шли рука об руку в совершенном молчании. «Что ты думаешь обо всем?» — наконец проронила Хейта. «Старика кто-то подставил!» — уверенно кивнул упырь. «Хотя от него кровью и зверем!» «Я уловил еще один запах!» «А что до болезни?» — спросила девушка. «Думаю, зверь болен», — вздохнул Мар. «Уж очень странно для мохнарога он себя ведет». «Выходит, все же придется его убить», — устало бросила Хейта. «Но как попасть в эти красные зеленые глаза?» Упырь хмыкнул. «Выходит, ты знаешь, как его убить?» «Конечно, знаю», — ответила та. «Я у Фейра все книги перечитала о волшебных зверях, какие смогла найти». «А чего тогда стражникам не сказала?» — недоуменно спросил Мар. «Потому что, даже зная, как его убить, они вряд ли преуспеют в этом», — вздохнула девушка. «А кому тогда это под силу?» — рассеянно обронил Мар. Хейта остановилась и поглядела на него в упор. Тебе и твоим спутникам. Брови упыря поползли на лоб. «А с чего это нам, обычным странникам?» — начал было он. Девушка поморщилась. «Ой, уволь меня от своего вранья!» Я сразу смекнула, что вы не так просты. Ремесленники не сидят ночами в лесу, выслеживая волшебного зверя. Мне неведомо, кто вы, но уверена, следопыт, два оборотня и упырь не случайно оказались в разгар такого дела подле Хольтеста. Марр уважительно присвистнул. «Не дурно!» И тут же прищурился. «А чего сама одолеть его не хочешь? Ты вроде обмолвилась, что тоже не лакомшита!» хейта нахмурилась. «Значит, они не оставили без внимания ее слова» и она бы смогла одолеть мохнорога. Но тогда весь Хольтест почти наверняка прознал бы Афейчар, а за ним и остальной мир. Да и спасать разных зверей ей приходилось, а убивать еще ни разу. Не дрогнула бы рука. Я умела, но не настолько. Наконец проронила она. Упырь хмыкнул. Знать у каждого свои секреты. Но ты угадала верно. Мы здесь оказались по милости мохнорога. Если все пойдет по плану, завтра днем его жизнь оборвется. «Вечером», — сказала Хейта. «Что?» — не понял Мар. «Дайте мне времени до вечера. Что-то тут не так. И я постараюсь Розу знать, что. Если потерплю поражение, зверь ваш». «По рукам!» — кивнула Пырь. «Думаю, мне удастся уговорить остальных». «Встретимся на закате», — ответила Хейта. «Только вот где? Мне из города вряд ли удастся вырваться. Думаю, они теперь утроят охрану». «За это не тревожься!» загадочно подмигнул Емар. «Не оставишь же, стражники, меня под воротами на растерзание страшного зверя. А там придумаем что-нибудь». Внезапно он потянул носом и вскинул голову. Глаза его недобро сощурились. Хейта обернулась. У ворот, кутаясь с серый плащ, стояла рыжеволосая Рукс. На этот раз Хейта легко подметила в ней изящные лисьи черты. «Что с ней думаешь сделать?» — попросил Упырь. «Не знаю еще». Задумчиво отозвалась Хейта. «Опасная она и замышляет недоброе, Запальчиво прошептал он. «Мой тебе совет! Оставь ты ее, пока не поздно!» «Если все, что вы о ней сказали, правда, — проронила она, — как там говорят? Держи друзей близко, а врагов еще ближе!» «Нашла время умом блеснуть!» — рассердился Мар. «Тут дело серьезное! Пойди и скажи ей, что уходишь!» «Ладно, не тревожься ты так!» Оподряюще улыбнулась ему Хейта. «Быть может, она сама меня прогонит. Я-то ее ослушалась нынче, и не раз». И кивнув ему на прощание, она уверенно направилась в сторону Рукс. Хейта шла в ожидании ссоры и внутренне готовилась к ней. Какое-то время девушки, изучающие, глядели друг на друга, а потом Рукс вдруг порывисто шагнула к Хейте и крепко ее обняла. «Слава звездам! С тобой все в порядке! Я так волновалась!» Хейта недоуменно отстранилась. «Неужто? И ты не сердишься на меня?» «Надо бы, но как я могу сердиться?» — вздохнула та. «Я услышала, что кого-то задрали у ворот. Подумала тебя и сразу бы бежала сюда». «Ну-ну», — недоверчиво протянула Хейта. «И ты меня не прогонишь? Я ведь общалась с тем вором». Рукс насупилась. «Я этому, конечно, не рада. Но не мне тебе указывать». «С кем дружбу водить?» Она взяла Хейту за руку и добавилась надеждой. «Пойдем? Ужин уже на столе». Девушка лихорадочно соображала. Рукс знала что-то, неведомое ей. И ей что-то надо было от нее. Только вот что? Хейта решилась и шагнула вперед. Она не обернулась на Мара, чтобы не вызвать у Рукс лишних подозрений. Лиса посветлела и с готовностью приобняла девушку за плечи. Упырь же глядя им вслед, только тяжело вздохнул. «Эх, Вильда, никогда ты не делаешь, как тебе советуют!» Той ночью взметнулись к небесам два погребальных костра, воздавая последнюю дань безвременно ушедшим. Сизоватый дым повис над Хольтостом, застилая от взоров людей ясные веселые звезды. А далеко-далеко, глубоко под землей, в огромной пещере, клыкастый зверь, вперив пылающий взор в холодную луну, То принимался отчаянно и тоскливо скулить, то начинал яростно рычать и остервенело рвать когтями каменистую землю.